Глава 15. Сомнительные контакты. Неделя миновала, но Бондарь так и не объявился. Не исключено, что он просто перебрался на другое место. Наверняка прослышал про задержание немецкого радиста. Стрельба была «будь здоров». А такие вещи на фронте распространяются быстро. Следовало поговорить с информаторами. Может, они что-то знают. По штату Романцеву полагалось иметь агента в каждом отделении. Военная контрразведка должна знать, чем дышит прибывшее пополнение. О чем говорят старожилы, кого ругают, кого хвалят простые бойцы, какое настроение у красноармейцев перед предстоящим наступлением. На войне мелочей не бывает. Он никогда не вызывал информаторов по отдельности. В этом был свой резон. На них не должно упасть подозрения в сотрудничестве со смершим а поэтому обязательно смешивал их с прочими бойцами, подбирая для предстоящей беседы какую-нибудь нейтральную причину. Так было и в этот раз. Среди двух десятков приглашенных бойцов было шесть осведомителей. Даже если случится, что кто-то узнает об их настоящей роли, то вряд ли к ним станут относиться хуже. Среди них было немало геройских солдат, проявивших себя в боях. Информаторами они стали по убеждению искренне полагаю, что тем самым помогают приближению победы. Но вот откровенничать в их присутствии красноармейцы более не станут. Беседа с бойцами была непродолжительной, часто состояла всего-то из нескольких вопросов. Все ли дома в порядке, нужна ли какая-то помощь. Затем, понемногу стараясь разговорить бойца, капитан узнавал, что происходит в подразделении, о чем думают и рассуждаются служивцы. В этот раз трое из запрошенных агентов не сказали ничего нового. Поведали лишь о том, что в последнее время красноармейцы стали все чаще поговаривать о наступлении. Еще выражали неудовольствие по поводу задержки Курева и наркомовских «ста граммов». Но все недочеты были вполне исправимы. Три дня назад были взорваны железнодорожные пути, что затруднило запланированные доставки – До окончания ремонта чугунки, цистерну со спиртом и вагон с табаком отогнали на запасные пути, приставив к ним усиленный караул, как и полагалось особо важному стратегическому грузу. В ближайшие часы железнодорожные пути будут восстановлены, и положенная норма спирта в скорости прибудет в часть, так что неприятные разговоры умолкнут сами собой. Еще трое агентов заприметили, как четверо бойцов подобрали сброшенные из самолетов листовки. Поднимать их запрещалось, не рекомендовалось использовать даже в виде самокрутки для курева. Но командование было осведомлено, что бойцы нередко нарушали приказ из-за перебоя с бумагой. К тому же размер листовок был очень удобен. Небольшой и не маленький, ровно спортбилет. Оставалось только насыпать табачку на лист, смачно послюнявить края и завернуть. Качество бумаги у листовок тоже было весьма подходящим. Не толстое и не тонкая. В точности такая, чтобы затяжка была долгой и ядреной. Будь сейчас 41 первый год, возможно, Романцев обратил бы внимание на этот сигнал. Тогда перебежчиков хватало. Но сейчас такие случаи редкость. Перебегали лишь по крайней необходимости, чтобы избежать возможного ареста или перед предстоящим наступлением. Но агент назвал фамилии «дисциплинированных солдат», незамеченных в каком-то шкурничестве, которых Тимофей знал лично, причем с весьма хорошей стороны. Не иначе листовки подняли на Курева, а то и для гигиенической надобности, так что тревожиться не стоит. Последним информатором был сержант Федор Михеев, кряжистый домовитый боец лет сорока, призванный откуда-то из-под Иркутска. «Не заметил что-нибудь подозрительного в подразделении?» Задал вопрос Романцев, перевернув исписанную страницу блокнота. Сержант Михеев приосанился, невольно ощущая свою значимость, как это он делал всякий раз, когда беседовал с капитаном и степенно заговорил. «Есть кое-что непонятное. Я тут как-то к связистам заходил, дело у меня там было по службе». Романцев, понимающе, кивнул. «Служба есть служба». Информатора следует уважать, внушить, что он необходим, что все его донесения столь же важны, как и первая линия обороны. Тут и сигареткой можно угостить, вместе посмеяться над шуткой, при необходимости помочь в каких-то делах, посодействовать семье. Но никогда не следовало позволять информатору переступать грань, за которой начинались приятельские отношения. Появление Михеева у радистов было не случайным. В отдельной роте связи на должности командира отделения телефонно-кабельного взвода у Романцева служил осведомитель, который рассказал ему о Федоре. Третий месяц тот крутил роман с ефрейтором Ларисой Егоровой, работавшей на радиостанции. «У одной связистки, ефрейтора Егоровой, я на руке часики видел», — договорил Михеев. «И что с того?» — удивился Тимофей. «Мало ли, какие у кого часики. Вот, посмотри, у меня...» Приподнял он гимнастерку. Тоже часы есть. В том-то и дело, что часики непростые. Золотые они. И я вот все думаю, откуда у простой телефонистки такие часики могут быть? Денежное удовольствие у нее небольшое. Значительную часть суммы еще домой отправляет матери и малолетнему сыну. А тут такие часы. Да на них целый год копить нужно. Тимофей невольно насторожился. В нем мгновенно проснулся охотничий инстинкт. Следовало проверить информацию, тут попахивало чем-то противозаконным. — А ты поинтересовался у нее, откуда она такую красоту раздобыла? — Спросил. Нарочито равнодушным голосом произнес Михеев. — И что же она тебе ответила? — Сказала, что у нее эти часики уже давно лежат, а вот только сейчас решила надеть. А ведь я точно знаю, что у нее их не было. — Откуда у тебя такая уверенность? — Знаю, и все. колюче отрезал сержант. «Послушай, Фёдор, а у тебя с этой связисткой случайно никаких амурных дел не было? Между нами, конечно». «А вот стервицы!» — хмыкнул Михеев. «Уже донёс кто-то». «Но было. Недолго, правда. Тогда мне казалось, что у нас всё в порядке. Ведь как оно прежде было. Не успею я её поманить, а она уже ко мне в койку прыгает. А тут прихожу как-то к ней, а бабу как будто подменили». Я с ней и так, и А она все ни в какую. Уже сердито продолжал сержант. «Между нами, — говорит, — все кончено. Раньше хохотушка была, а сейчас слова из нее не вытянешь. Короче, не хочет она со мной общаться». «Послушай, Федор, а тут личного мотива нет. Может, ты решил наказать ее с моей помощью?» «Если бы хотел наказать, то не стал бы ни у кого помощи просить». Нахмурился Михеев. Просто подбил бы ей глаз, и пусть бы ходила по подразделению с огромным синяком. Лариска мне и нравится, после этого перестала. будто вот бы переродилась, чужая какая-то стала. — Значит, ты думаешь, что ей кто-то эти часики за дело подарил? — задумался Романцев. — Так точно. У меня ведь нюх контрразведчика выработался. Поговорил с ней немного, и такое впечатление, что она что-то важное от меня скрывает. Цигарка была выкурена. Вжав тлеющий остаток в пепельницу, Фёдор посмотрел на капитана, давая понять, что ему нечего добавить к сказанному. «Хорошо, я разберусь». Сержант Михеев ушёл, аккуратно прикрыв за собой дверь. Полученный сигнал был серьёзным, нуждался в немедленной проверке. Связисты всегда находились на особом счету. Каждый из них проходит очень серьёзную проверку, ведь через них шли сведения особой важности. Романцев знал ефрейтора Егорову. Внешне она производила впечатление весьма серьезной барышни. На болтушку не походила. Именно таких предпочитали привлекать для работы в штабах. Сложив бумаги в стол, Тимофей вышел из комнаты и заторопился на узел связи. Ларису Егорову он отыскал в комнате для радистов. Как раз закончилась ее смена. И, примостившись у окна, она писала письмо, мечтательно посматривая через окно в сад. На левой руке из-под гимнастерки выглянул желтый циферблат. Часики действительно были золотыми. Работа тонкая, очень качественная. Такие часы — редкость, наверняка трофейные. Немцы любят красивые вещи и делать их умеют. Увидев вошедшего офицера, девушка поднялась, небрежно махнув рукой. Капитан разрешил ей опуститься на место. Сам присел рядом и внимательно посмотрел на нее. Лариса выглядела спокойно. Обычно так взирают люди, которым нечего скрывать. Что ж, тем не менее, следовало проверить. Девушка взирала с некоторым недоумением, не решаясь прервать молчание. «Красивые часики», — показал взглядом Тимофей на ее левую руку. «Да, красивые», — широко улыбнулась Лариса. Похвала была приятна. «Но ведь не запрещено?» «Нет, не запрещено. Можно их посмотреть?» Расстегнув ремешок, девушка охотно протянула Романцеву часики. «Пожалуйста, товарищ капитан». «Золотые, клеймо вижу. Ого! Какая высокая проба! Трофейный! А теперь отвечай мне на вопрос, откуда у тебя эти часы». «Мне их подарили», — не отводя взгляда, проговорила Лариса. «Кто?» — спросил Романцев. Девушка молчала, нервно покусывая губу. «Я из тебя клещами должен тянуть ответ». «Я не могу сказать. Это военная тайна». «Чего?» — едва не поперхнулся Тимофей. «Какая такая еще военная тайна? Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» а Внутри у него все закипело. «Это Лариса действительно так глупа или просто хочет казаться таковой?» Спокойно стараясь не поддаваться нахлынувшим эмоциям, он произнес. «Послушай меня внимательно, девонька. Ты затеяла очень опасную игру. Ты же знаешь, что я не просто какой-то там капитан». Я из военной контрразведки. Мне достаточно одного слова, чтобы тебя здесь не было. Ни здесь, ни где-то еще. И я не собираюсь делать снисхождение на твои слезы. Ты хорошо меня поняла? Да, — негромко ответила связистка, готовая расплакаться. И вот теперь я задаю тебе тот же самый вопрос. Кто и за какие услуги тебе подарил эти золотые часики? Мне их подарил один майор. Так, дело сдвинулось, уже хорошо. Что за майор? Он, подчиненный генерального комиссара госбезопасности товарища Берия, сказал, что выполняет его особые распоряжения. Ответ был неожиданный и обескураживающий. Неужели здесь замешаны люди Лаврентия Берии? Этого еще не хватало. Но почему они полезли в дела военной контрразведки? Как минимум, они должны были сообщить о своих действиях в штаб-армии. Какие такие распоряжения? Чего ты тут лепечешь? Что он еще о себе рассказывал? Поджав губы, девушка справилась со спазмами и заговорила вновь. Он сказал, что служит в НКВД и выполняет особое распоряжение товарища Берия. «Я спрашиваю, что это за распоряжение?» Теряя терпение, выкрикнул Тимофей. «Пусть поймет, что никто с ней церемониться не собирается». Вздрогнув, Лариса прикрыла лицо руками и зарыдала. «А ты думаешь, что с тобой в берюльке буду играть?» «Ты не на бабушкином огороде, а на войне. За твою беспечность люди жизнями будут расплачиваться. Тебя инструктировали, чтобы ты ни с кем не трепала языком». «Говорили», — едва слышно пролепетала девушка. «Предупреждали, чтобы ты не шла ни на какие сомнительные контакты». «Предупреждали», — вслипнув, произнесла она, растирая кулаками зареванные глаза. «Тогда какого лешего ты с ним лясы точила и подарки от него принимала?» Не удержавшись, громыхнул Тимофей по столу кулаком. «Он мне, товарищ капитан, свою офицерскую книжку показал, еще предписание высочайших полномочиях, подписанное самим товарищем Берия. Что я могла сделать?» Девушка зарыдала пуще прежнего. «Может, все-таки действительно этот майор из ведомства Берии? В таком случае придется тщательно обдумать каждый свой шаг». Романцев вытащил из нагрудного кармана платок и протянул его Ларисе. «Утрись!» «И расскажи мне пообстоятельнее, как ты с ним познакомилась. Повторяю, это важно. Твой Бериевский майор далеко, а военная контрразведка на соседнем стуле сидит. И скажу тебе откровенно, если я захочу, тебе даже сам генеральный комиссар госбезопасности не поможет. Мне перед своим начальством ответ держать». Девушка немного успокоилась, вытерла мокрые от слез глаза. Порозовевшие щеки добавили ей очарование, и теперь она выглядела по-настоящему хорошенькой. Глупая, молодая, житейского опыта ни на копейку. Такую, как она, любой лейтеху окрутить может. А тут погоны старшего офицера, внимания, подарки, теплый взгляд. Не устояла девонька. Но услышанное встревожило капитана романсования на шутку. Во время своей службы ему не однажды приходилось сталкиваться с сотрудниками НКВД, Крепкие и цепкие ребята, хорошо знающие свое дело. Не однажды ему приходилось участвовать с ними в совместных операциях, когда интересы военной контрразведки и наркома внутренних дел тесным образом переплелись. Случалось и такое, что интересовались одними и теми же фигурантами. Особенно много было работы по полицаям, оставшимся после отступления немцев на советской территории. Но на этот раз с их стороны был откровенный перебор. Не должны они действовать в прифронтовой зоне. Здесь шагу нельзя ступить без разрешения фронтовой контрразведки. А может, такое разрешение все-таки получено, а он просто не в курсе? Может, готовится какая-то сверхсекретная операция, которой не сообщают младшим офицерам? Такое тоже случается с высоким уровнем секретности. Но даже если такое разрешение получено, оперативники внутренних дел должны действовать в плотном контакте с военной контрразведкой — А этого как раз и нет. Что-то здесь не вяжется, — призадумался Романцев. Нужно будет поинтересоваться непонятным гостем из ведомства Берии в разведки армии. Александров должен знать. Окончательно успокоившись, Лариса сидела тихо, положив ладони на колени, и напоминала примерную школьницу старших классов. Сколько же таких недоучившихся ушло на фронт? Тимофей внезапно ощутил щемящую боль и буркнул. Платок себе забери». «А как же вы?» Удивленно спросила она. «Ничего, проживу как-нибудь и без платка. У меня соплей нет». «Ну, чего ты мнешься? Забирай. Он мне без надобности. А тебе будет чем в следующий раз глаза вытирать. Так, продолжим. Ну, а как хоть зовут этого твоего таинственного майора?» «Только он не мой», — угрюмо проговорила Лариса. Он сказал, что у него семья есть. «А зовут его Трофим Палыч Надеждин». «И что хотел от тебя этот майор, Надеждин?» «Трофим Павлович велел мне подписать бумагу о неразглашении государственной тайны со всеми вытекающими последствиями». «Ага, значит, грозил, что сотрет в лагерную пыль», — усмехнулся Романцев. «Про пыль он ничего не говорил», — запротестовала Ефрейтор. «Ладно, это я для красного словца. И ты, значит, подписала такую серьезную бумагу?» «Подписала». «Что еще он говорил?» Сказал, что в одном из подразделений служит немецкий шпион, и его задача выявить этого шпиона, а я ему должна в этом помочь. «Ещё он сказал, что враг будет интересоваться минометной установкой БМ-13, и вся информация, которая идет у ракетных установках, должна немедленно передаваться ему. И как он это объяснил? Чтобы провести более тщательное шифрование. Неужели вы мне не верите? Верю, девонька. хмуро произнес Романцев. Ситуация выглядела куда серьезнее, чем показалось поначалу. Что еще он спрашивал? Спрашивал про штурмовые бригады. Что именно? Интересовался, на каком участке фронта идет их концентрация. Тимофей лишь неодобрительно покачал головой. Отдавать ее под суд было жаль. Трибунал не будет искать смягчающие обстоятельства. Влепит лет десять за связь со шпионом. Но не отразить этот факт романцев не мог. Как же спасти дуреху? «Расскажи, как выглядел этот майор, только пообстоятельнее. И пойми, сейчас от твоих показаний зависит даже не твоя судьба, а жизнь». «Я поняла», — мелко закивала Лариса. «Высокий он, волосы у него светлые, такого соломенного цвета». «Так, годится, это уже характеристика. У него были какие-то награды? Орден у него есть. Трофим Павлович давно на фронте». «Что за орден?» «Орден Боевого Красного Знамени». Какие-нибудь особые приметы есть, родимые пятна, скажем, шрама, может, ожог какой-нибудь заметила. Шрам у него есть, потупив глаз, ответила девушка, на боку. И торопливо добавила, у него гимнастерка порвалась, а вот он просил меня ее зашить. Уж не с правой стороны? Насторожился Тимофей. С правой? А вы откуда знаете? Мы много чего знаем. «А часики когда он тебе подарил? После того, как ты ему гимнастерку зашила или немного раньше?» «Нет, раньше, неделю назад». «А часы как давно носишь?» «С позавчерашнего дня». «А за что такой щедрый подарок, не сказал?» «Сказал». «Глаза, — говорит, — у тебя красивые, а к ним ходики нужны подходящие», — потупив взор, ответила Лариса. «А чего ж ты сразу часы не надела?» Трофим Павлович сказал, не носить их пока. «А вот дней через десять можно». «А не сказал, почему именно через десять дней?» «Нет». «А ты, значит, не удержалась и решила их нацепить?» Внимательно посмотрел на девушку Романцев. «Да, не удержалась. Сначала просто их примерила, а потом уж больно они мне понравились. И решила больше не снимать». «Чего ты краснеешь? С женщинами такое случается. Возьми». Вернул Романцев часы. «Смотри, не потеряй. Все-таки подарок». «Спасибо, товарищ капитан». Растроганно произнесла она и улыбнулась. «Ты мне вот что скажи, Лариса, когда твой Трофим Палыч должен объявиться? Ведь вы же с ним не навсегда расстались». «Товарищ капитан», — вспыхнула девушка, — «он не мой, я уже говорила вам, просто он хороший знакомый». «Ладно, не цепляйся к словам, когда он объявится?» «Я не знаю», — захлопала она ресницами. «Он никогда не предупреждает. Говорит, что в настоящее время у него работы очень много по поимке шпионов. Точного времени не знает, но появится на днях». «Понятно». «Занятой, значит. Все за шпионами бегает. Как бы дыхалку не подорвал. Ты какой язык в школе изучала?» «Немецкий». «Я тоже немецкий. Знаешь, как переводится «ефрейтор» с немецкого?» «Забыла». Слегка смутилась Егорова. «Означает освобожденный. То есть солдат, освобожденный от каких-то некоторых обязанностей. Присуждается это звание рядовому составу за воинские отличия. То есть отличному бойцу. А ты у нас отличный боец? «Да, товарищ капитан». — негромко произнесла девушка. — Стараюсь. — Это хорошо, что стараешься. — Вот что я тебе хочу сказать, товарищ Ефрейтор, о нашем с тобой разговоре никому ни слова. Ты меня поняла? Это для твоего же блага. — Как же тут не понять? — совсем не по уставу ответила Лариса. — Положено отвечать так точно, — добродушно проговорил Романцев. — Ну да ладно, что с тобой поделаешь? Как только появится этот Трофим Палыч, ты должна нам немедленно сообщить. — Сообщу. — пообещала Ефрейтор Егорова. — А теперь давай пойдем к писарю, младшему сержанту Шабанову. Он у нас дипломированный художник. Поработаешь с ним. Расскажешь, как выглядит этот Трофим Палыч. Только постарайся быть поточнее. А с твоим начальством я договорюсь. Еще через три часа со слов Ефрейтора Егоровой был нарисован портрет майора. С серой бумаги на Тимофея романцева смотрел худощавый мужчина с высоким лбом и волевым взглядом. Кого же он ему напоминает? Некоторое время Тимофей копался в закоулках своей памяти и, не отыскав подходящего ответа, положил рисунок на стол. «Напечатать снимок и разослать его по всем подразделениям», — распорядился он. «Может, что и выявится». Рисунок размножили и отправили по всем подразделениям военной контрразведки 13-й армии. Еще через час позвонил капитан из прокуратуры 13-й армии и сообщил, что по рисунку узнал майора штабиста Кожича из 10-й зенитной артиллерийской дивизии, пропавшего 10 дней назад. Тот был увлечен в небрежном обращении с документами и, заметив интерес к своей персоне, незамедлительно исчез. В течение суток было несколько сообщений о том, что похожего человека видели в разных полках. Однако при проверке выяснялось, что информация не соответствует действительности. Через сутки пришли первые серьезные результаты. О похожем подозрительном майоре сообщил начальник гарнизонного патруля. Именно человек с такой внешностью был замечен на железнодорожных путях, где стоял эшелон с тяжелой военной техникой. На открытых платформах среди танков и самоходок. С изменением внешних контуров было упрятано несколько минометно-зенитных установок. Очень хотелось верить, что диверсанта удалось перехитрить. романсов снял показания с начальника гарнизонного патруля, крепкого паренька с двумя медалями за отвагу, остановившего подозрительного офицера. С его слов, задержанный безо всяких колебаний с большой уверенностью предоставил удостоверение сотрудника СМЕРШа на имя майора Надеждина. Заместителя начальника военной контрразведки 18-й стрелковой бригады и, поблагодарив патруль за бдительность, беспрепятственно удалился. Но только сотрудник с фамилией Надеждин в бригаде не значился. Усилили патрулирование на железнодорожных станциях и поступающих к ним дорогах. Немногим позже поступил еще один сигнал. Похоже, человек был замечен подле запасного полка, но вот выявить его контакты не удалось. Майор был замечен еще в двух местах расположения 13-й армии, в основном примыкающих к железнодорожным узлам. Получалось, что он находился где-то рядом, топтался, кружил, но вот никак не давал себя зацепить и не желал попадаться в уже расставленные сети. Постепенно определился квадрат его обитания. Незаметно, так чтобы не привлекать к себе внимания, смершивцы обошли все возможные места его пребывания, бараки для командированных офицеров, частный сектор. Здесь им улыбнулась удача. Один из офицеров узнал в нем человека, с которым делит жилье последние несколько дней. Его сосед вышел какой-то час назад и обещал вскоре вернуться. Однако в снятом жилье он больше не появлялся. В доме устроили засаду, но Романсов не верил, что майор там появится. Враг был матер и опытный, обладающий недюжиной интуицией на опасность. Почувствовал ее и немедленно скрылся. Во всех местах его возможного появления расставили группы задержания. Оставалось ждать результатов.